Однажды учёный Роджер Пенроуз шёл в компании друзей, ведя оживлённую беседу. Замолчали они лишь на минутку, пока переходили улицу. И в этот миг, вспоминает Пенроуз, меня осенила необыкновенная мысль. А когда оказались на противоположном тротуаре и возобновили разговор, я уже не смог вспомнить, о чём думал всего секунду назад. А в конце дня Пенроуз стал испытывать странное, беспричинное и безотчетное ликование. У меня возникло ощущение, будто открылось нечто необычайно важное. Он по минутам принялся перебирать в памяти весь минувший день, и когда дошел до перехода улицы, идея вернулась. На этот раз он сумел записать ее. Это была гипотеза происхождения черных пятен. Теория, совершившая подлинный переворот — в современной физике. И появилась она потому лишь, что учёный сумел вспомнить тишину, наступившую, когда учёный с друзьями переходили дорогу. К святому Антонию, жившему в пустыне, пришёл некий юноша и сказал так: "Отче, я распродал всё имение своё и раздал деньги бедным. Оставил при себе лишь что немногое, чтобы выжить здесь. Мне хотелось бы, чтобы ты указал мне путь к спасению. Святой отшельник сказал юноше продать оставшееся имущество, а на вырученные деньги купить в городе мяса. И чтобы тот, возвращаясь в скит, привязал мясо к своему телу. Юноша так и сделал. Но на обратном пути набросились на него бродячие собаки и хищные птицы, пытавшиеся добыть себе хоть кусочек. Я вернулся, сказал он, указывая на свою в клочья разодранную одежду и израненное тело. Знай, тот, кто совершает новый шаг, не избавившись полностью от прежней жизни, непременно будет истерзан своим же собственным прошлым. Таков был ответ святого. Говорит наставник: Пользуйся всем, что послал тебе сегодня Господь. Благодать его щедрот Не надо экономить. Нет на свете такого банка, куда можно положить на счёт полученные от него дары, чтобы потом воспользоваться ими в своё время и по своему усмотрению. Не применишь к делу потеряешь их навсегда. Господь знает, что все мы художники, созидающие собственную жизнь. Сегодня резцом высекая её из камня, завтра красками запечатлевая на полотне, послезавтра чернилами по бумаге описывая ее. Но никому еще не удавалось использовать резец для холстов, перо для скульптуры. У каждого дня свое чудо. Прими дарованную тебе благодать, трудись и создавай ежедневное произведение искусства. Завтра получишь новый дар. Монастырь на берегу Рио-Пьедро окружен пышной и свежей зеленью. настоящий оазис посреди бесплодных полей этой части Испании. Там маленькая речушка превращается в бурный полноводный поток, образующий десятки водопадов. Странник проходит по этим местам, слушая музыку вод. И вот внезапно внимание его привлекает пещера под одним из водопадов, и он внимательно оглядывает отшлифованный временем камень, прекрасные скульптуры и... терпеливо созидаемой природой, и замечает выбитые на плите слова Робиндраната Тагора. Не молоток и резец придали совершенную форму этим камням, но вода, ее мягкость, ее танец, ее напев. Там, где сила может лишь разрушать, мягкость способна ваять. Говорит наставник. Многие из нас боятся быть счастливыми. Для многих понятие счастья — Означает отказ от установившихся привычек и влечёт за собой потерю того, что можно назвать самостью. Очень часто мы считаем себя недостойными того прекрасного, что происходит с нами, и отвергаем его, ибо если бы приняли, почувствовали бы себя в долгу перед Господом. Мы думаем: лучше даже не пригубливать чашу блаженства, потому что когда она будет опустошена, мы будем страдать. и сильно. И вот из опасения того, что будет, мы перестаём пребывать, и боясь грядущих слёз, стараемся не смеяться сейчас. Как-то раз в монастыре Сцета один монах прилюдно на глазах у всей братии обидел другого. Настоятель обители, аббат Сиоис, попросил пострадавшего простить своего обидчика. Но «Да ни за что на свете отвечал тот. Он сделал это, и он за это заплатит. И в тот же минуту настоятель вздел руки к небу и принялся молиться. Иисусе, мы больше не нуждаемся в тебе. Отныне нам по силам сполна взыскивать собидчиков наших. Мы способны взять отмщение в собственные руки и сами теперь отличаем, где добро, а где зло. Так что ты, Господи, можешь удалиться от нас по добру по здорову. И престыженный монах Тот же спросила скорбившего его собрата. Все наставники внушают нам, что духовное сокровище возможно обрести только в одиночку. Отчего же мы, ученики, всегда держимся вместе? От того, что лес заведомо сильнее одного дерева, сказал на это учитель. В лесу можно спастись от изнурительного зноя. Лес Лучше противостоять урагану. Лес помогает почве сохранить плодородие. Дерево сильно корнем, а он у каждого свой. И корень одного дерева не в силах помочь другому расти. Вы держитесь вместе, но каждый из вас растёт и развивается по-своему. Именно таков путь тех, кто хочет приобщиться к Богу. Когда страннику было десять лет от роду, мать заставляла его усиленно заниматься физическими упражнениями. И одно из них заключалось в том, чтобы спрыгнуть с моста в реку. Мальчик умирал от страха. Он стоял в шеренге последним и каждый раз, когда кто-нибудь выходил вперед, несказанно мучился, предвидя, что скоро настанет и его черед совершить прыжок. И однажды тренер, заметив его страх, вызвал его первым. Страх был прежним, но зато он кончился так скоро, что превратился в отвагу. Часто случается так, что мы должны выжидать и медлить. А часто приходится засучить рукава и решить проблему не откладывая. В таких ситуациях промедление губительно. Однажды утром, когда Будда собрал вокруг себя учеников, к нему приблизился какой-то человек и спросил: "Бог существует?" "Существует", ответил Будда. После обеда подошёл другой человек и тоже осведомился. "Бог существует?" "Нет", ответил Будда. И ближе к вечеру третий человек задал ему тот же самый вопрос. "Бог существует?" Это тебе решать, ответил Будда. Учитель, что за нелепость, воскликнул тогда один из его учеников. Как ты можешь давать на один и тот же вопрос три разных ответа? Так ведь и люди-то все разные, ответил Будда. И каждый приходит к Богу своим путём. Один благодаря непреложной убеждённости, другой, преодолев неверие, третий ведомый сомнениями. Все мы озабочены тем, чтобы действовать, принимать решения, предвидеть будущее. Мы вечно пытаемся одно спланировать, другое завершить, третье открыть и определить. Что ж, все правильно, ведь в конце концов именно так мы создаем и изменяем мир. Но непременной частью нашего бытия должно стать поклонение. Надо время от времени останавливаться, отрешаться от самих себя и, постоять в молчании перед ликом Вселенной. Преклонить колени и в буквальном смысле, и в метафизически-фигуральном. Не просить, не думать, даже ни за что не благодарить, а просто постараться воспринять безмолвную любовь, обволакивающую нас. И в такие мгновения могут пролиться несколько нежданных слезинок, ни с горя и ни с радости. Не удивляйся им. Это Божий дар. Они — омывают твою душу. Говорит наставник. Если придется плакать, плачь, как плачут дети. Ты сам некогда был ребенком, и едва ли не прежде всего остального в жизни научился плакать. Слезы — неотъемлемая часть жизни. Никогда не забывай, что ты свободен, а проявлять свои эмоции не стыдно. Кричи, рыдай в голос, реви, если захочешь. Ибо именно так плачут дети, владеющие секретом быстро избывать в слезах свое горе и успокаиваться. Ты ведь наверняка видел, как дети прекращают плач. Они заливаются слезами, и вдруг что-то отвлекает их, а новое житейское приключение приковывает к себе их внимание. И они мгновенно стихают. И то же будет с тобою. Но только если ты и плакать будешь, как плакал когда-то, когда был ребенком. Странник обедает со своей приятельницей. Она адвокат из Форт-Лодер-Дейл. За соседним столиком, очень пьяный и оттого возбужденный человек, навязчиво пытается завязать с ними разговор. Потеряв, наконец, терпение, дамы просят его утихомириться. С какой стати, — недоумевает он, — я говорю о любви так, как ни один трезвый не скажет. Мне весело. Я пытаюсь общаться с незнакомыми. Что тут плохого? Что не так? Сейчас не время урезонивает его моя приятельница. То есть вы хотите сказать, что для демонстрации счастья должно быть отведено особое время? И после этой фразы Пьяново приглашают пересесть за тот стол, куда он так стремился. Говорит наставник. Мы должны заботиться о своём теле. Оно есть храм Святого Духа, а потому заслуживает, чтобы его уважали и облажали. Мы должны вполне использовать отведённое нам время. Нужно бороться за исполнение своей мечты и собрать для этого все силы. Но не следует и забывать, что жизнь состоит из маленьких радостей. Они присутствуют в ней, чтобы стимулировать нас, помогать нашему поиску Давать нам гонавние передышки в наших ежедневных и повседневных битвах. И нет никакого греха в том, чтобы испытывать счастье. И ничего неправильного нет в том, чтобы порой приступать установленные нами правила, как питаться, как спать, как быть счастливым. И не вини себя, если порой потратишь сколько-то времени на всякие вздор Эти маленькие удовольствия обладают огромным стимулирующим эффектом. Покоды наставник странствовал, распространяя слово Божие. Дом, где он жил со своими учениками, сгорел. "Он нам доверил его, а мы не сумели сберечь", сетовал один из них. И они немедленно принялись восстанавливать всё, что уцелело от пламени. Но тут вернулся наставник и увидел их работу. "Ага", обрадовался он. Наши дела идут на лад, новый дом. Престижный ученик рассказал ему тогда, как было дело. Дом, в котором все они жили, был разрушен огнём. Не понимаю, о чём ты толкуешь, ответил наставник. Вижу людей, что, исполняясь веры в жизнь, начали новый её этап. Те, кто потерял единственное своё достояние, находятся в лучшем положении, нежели все остальные. Ибо с этой минуты они будут лишь приобретать. Пианист Артур Рубинштейн опаздывал на званый обед в одном из фешенебельных нью-йоркских ресторанов. Друзья уже начали было беспокоиться, как вдруг он, наконец, появился об руку с очаровательной блондинкой, которая была примерно втрое моложе знаменитого музыканта. Маэстро, известный тем, что он был человек весьма прижимистый, В этот день заказывал самые дорогие блюда, самые изысканные редкие вина. И в конце обеда заплатил по счёту с улыбкой. "Знаю", сказал он своим сотрапезникам. "Знаю, что вы удивлены. Но дело в том, что сегодня я был у нотариуса и оформил своё завещание. Выделил значительную долю дочери, оставил немалую талику прочим родственникам, щедро пожертвовал на благотворительность". И вдруг осознала, себя самого-то я не включил в список наследников. Всё теперь принадлежит другим. И с этой минуты решила относиться к себе более великодушно, чем прежде. Говорит наставник. Когда следуешь стезёй своей мечты, исполняй свои обязательства перед ней. Не оставляй себе лазейки, не отговаривайся тем, что это мол не вполне то, что ты хотел. Эта фраза несёт внутри себя семя поражения. Иди своим путём. Даже если должен будешь сделать неверный шаг, даже если будешь знать, что смог бы сделать то, что делал лучше. Если ты примешь свои возможности в настоящем, это без сомнения пригодится тебе в будущем. А вот если отвергать свои ограничения, нипочём не сумеешь избавиться от них. Будь отважен, двигаясь своим путём. Не бойся, что другие будут порицать тебя. И главное, сумей не впасть в столбняк и оцепенение, порицая себя сам. Господь пребудет с тобой в твоих бессонных ночах и осушит своей любовью твои непролитые слезы. Ибо Господь есть Господь отважных. Наставник как-то раз попросил своих учеников раздобыть еды. Они странствовали и питались впроголодь. Ученики разошлись и вернулись к вечеру. Каждый нёс то, что подали ему добрые люди: подгнившие плоды, чёрствый хлеб, скисшее вино. Но один из них, как ни странно, раздобыл целый мешок спелых яблок. "Я сделал всё возможное, чтобы накормить моего учителя и моих собратьев", сказал он, отделяя каждого. "Где же ты раздобыл это?", осведомился наставник. "Украл", ответил ученик. Люди давали мне только всякую дрянь, хоть и знали, что мы распространяем по свету Слово Божье. «Забери свои яблоки, уходи отсюда и никогда больше не возвращайся», сказал тогда наставник. «Тот, кто ворует ради меня, когда-нибудь обворует и меня». Мы выходим в мир в поисках наших мечтаний и ради осуществления наших идей. Мы очень часто помещаем в недоступные места то, что должно быть совсем рядом, только руку протяни. Осознав свой промах, чувствуем, что теряем время, отыскивая вдали то, что лежит близко. И виним себя за неверный шаг, за поиски, не увенчавшиеся находкой, за причинённые самим себе разочарования. Наставник встретился со своим любимым учеником и спросил: Как продвигается его духовное совершенствование? Тот ответил, что ему удаётся теперь посвящать Богу каждую минуту. Что ж, тогда тебе остаётся лишь простить своих врагов, сказал наставник. Ученик в глубоком изумлении обернулся к нему. Зачем? Я не испытываю к ним гнева. Как ты думаешь, гнева есть ли на тебя, Господь? Конечно, нет. Но тем не менее это ведь просишь: Господи, прости. Поступай точно так же и по отношению к своим врагам, даже если не чувствуешь к ним ненависти. Благоуханная влага прощения омывает сердце прощающего.